По правде сказать, я думала, что этому безумию не будет конца, но нет. К счастью, все удивительным образом разрешилось. Прибытие Мэтта, наоборот, лишь укрепило мои позиции, демонстрируя Аларе мой статус невесты наследного принца Королевства Драконов. Вот только даже если, общаясь с королевскими персонами, алари стандартно улыбался, выражая свое почтение гостям, то когда он смотрел на меня, взгляд становился каким-то темным, глубоким и... жадным. Я заметила это не сразу, только тогда, когда наши взгляды пересекались, да и то все остальные были отвлечены чем-то посторонним. Однако, когда я не выдержала и спросила, все ли у него в порядке, принц с улыбкой произнес. Леди Розалин остались небольшие формальности по передаче титула герцогини. Для всех аристократов отныне вы являетесь уже не наследницей, а самой, что ни на есть, герцогиней Розалий арчер Теперь вам просто осталось расписаться в Государственной книге учета всей аристократии, а также осуществить передачу герцогской печати. — Вот как! — растерянно отозвалась, а алари тем временем продолжил. — Да, минутное дело, вы позволите? — обратился к семье драконов. — Мы просто сходим в мой кабинет и вернемся. — Разумеется, — отозвалась Кандис, также улыбаясь. — Мы подождем. — Я провожу, — предложил Мэтт, но Аларий его тут же остановил. «Нет, — Нет-нет, не стоит, — остановил его Аларий. — Наслаждайтесь едой, но можете не беспокоиться. Все же безопасность герцогини также и для меня в приоритете. Мэт ничего не сказал, но пристально посмотрел мне в глаза, словно хотел что-то спросить, но никак не решался. И тут он, наконец-то, согласно кивнул, вернувшись за стол. А вот мы с Алари молча пошли к его кабинету. По правде сказать, все это немного напрягало, пока мы шли, по пути встречались охранники, дежурившие на своем посту. Они сразу же приветствовали своего принца, но тот проходил мимо, словно тех не существовало. Только с самым последним рыцарем, который был около самого кабинета, Алари решил заговорить. Да и то бросил весьма странный приказ. Никого не впускать. Есть! отозвался рыцарь, пропуская нас в комнату. Что происходит? пронеслось у меня в голове, но озвучивать его не решилось. И давно? неожиданно прозвучал вопрос со стороны принца. О чем вы? растерянно спросила. «Действительно», — усмехнулся юноша, медленно подходя к рабочему столу и поворачиваясь тем самым ко мне спиной. «О чем это я?» — прозвучала тихая усмешка, после чего принц развернулся ко мне лицом. «Леди Розалин, вы весьма любопытная персона. Сейчас, вспоминая все наши встречи и общения, Боюсь, я совершил одну недальновидную ошибку. Ваше высочество, я не понимаю вас, — спокойно ответила принцу, также сохраняя дежурную улыбку на устах. Разве я не должна просто расписаться в документах и получить печать? — Не понимаете? Что же? Я также вначале ничего не понимал, — продолжала Ларь. Скажем так, леди Розалин. Я подумал и решил, что передавать столь ценного человека в другое королевство будет опрометчивым поступком. Да, возможно, это сохранит мир с королевством драконов, но какой ценой? Я же не чудовище. Думаю, что использовать вас в столь невыгодных условиях низко. «Что?» — ахнула я, чувствуя, как в груди разгоралось пламя злости. «Ваше высочество!» «К чему вы клоните?» «Думаю, следует разорвать помолвку с принцем драконов». На полном серьезе отозвался Алари. «Все-таки ты моя подданная, и я беспокоюсь о тебе. Считай, этот мой совет попыткой позаботиться о тебе. Брак без любви? Разве на это стоит идти молодой девушке?» «Ха!» вырвалось у меня из уст. Я одновременно хотела и смеяться, и кричать, все никак не могла определить, что же лучше выбрать. «Ваше высочество, это вы сейчас так пошутили? После всего пережитого?» «Да и черт подери, вы мне сами одного из своих доверенных людей в мужья пытались впихнуть. Хотите сказать, что это была ошибка?» «Разумеется, нет», — серьезно ответил юноша все мои люди проверенные они бы непременно сделали тебя счастливой но раз никто из них тебе не приглянулся я готов предложить свою кандидатуру и вернуть изначальный договор между нашими семьями в этот момент я потеряла дар речи у меня никак не складывался пазл в голове откуда такие перемены сам еще на днях угрожал расправой а тут Так резко все изменилось? Какого черта? Но почему? Это из-за контактов с эльфами? Это из-за связей с драконами? Это из-за моего кафе? Это из-за того, что я умею хорошо готовить? Да, первые изменения произошли после того, как он поел моих блюд. Нет, я, конечно, знаю, что ради того, чтобы отведать вкусные блюда, люди на готовы. Но не до такой же степени, тем более имелась еще одна проблема. «А как же Маргарита? Вы ведь любите друг друга!» Постаралась ему напомнить о его собственной невесте. «Она поймет!» — коротко ответил принц, вызывая у меня еще большую бурю эмоций. «Она-то и поймет!» «Очень даже сомневаюсь!» — хотелось бросить принцу в лицо, но решила промолчать. Тяжело вздохнула, потирая переносицу. Мысленно выстраивала барьер от всего лишнего, чтобы окончательно не сойти с ума в этом безумном белоснежном замке. «Так», — произнесла после небольшой паузы, «давайте сделаем вид, что этого разговора никогда не было. Прошу предоставить мне семейную печать, я расписываюсь и прямо сейчас отправляюсь в герцогство». Уровень того, как сильно я хотела покинуть королевский замок, по всей видимости, уже пронзал небеса, в голове пульсировало, хотелось завершить этот разговор немедленно, даже наплевав на печать, документы вообще все остальное. Но тут перед моими глазами предстало видение. Эхо вариаций будущего. Причем сразу несколько вариаций одновременно. Я смотрела на принца, который продолжал стоять около офисного стола и не шевелился, но от его тела выходили полупрозрачные фантомы или тени. Эти тени являлись самим принцем, но в различных вариациях будущего. Один улыбался мне, после чего подошел к шкафу со стеклянными дверцами, который находился около стенки. Достал оттуда огромную книгу с металлической обложкой, а также небольшой сундучок который с легкостью помещался бы в две ладошки. — Я знал, что ты сделаешь правильный выбор! — произнесла тень, собираясь передать мне книгу и сундук, но после растворился в воздухе. Следующая тень переминалась ноги на ногу, явно испытывая раздражение. Он почесал затылок, потом потер лоб, и, судя по его хмурым бровям, принц никак не мог принять мой ответ. Предпочитал оспорить его. «Я понимаю твое негодование, но оцени все перспективы, Розалин. Все-таки от этого зависит не только твое будущее, но и будущее твоих близких. Разве в этом наши интересы не сходятся?» Спросил он, после чего также растворился в воздухе, словно мираж. А вот третий вариант скорее до ужаса напугал. Лицо Алари было красным от ярости, Он размахивал руками, что-то кричал, по всей видимости перебивал собеседника, но при этом его особо слышно не было. Голос словно был заглушен толстым слоем воды. Но в какой-то момент Аларе не выдержал и высвободил клинок из ножен, более того, направил лезвие в мою сторону. «Какого черта?» Закричала я, пятясь назад, после чего вообще споткнулась и упала на пол. Я понятия не имею, что я должна была такого сказать о Ларре, чтобы разозлить его до такого состояния. Но понятно совершенно другое. Он словно бомба со сломанным таймером, без понятия, куда рванет. «Розалин?» — удивился принц, после чего сделал несколько шагов в мою сторону. По всей видимости, чтобы помочь. Вот только я вообще не хотела, чтобы мне помогали. Особенно он. По инерции произнесла первое, что пришло в голову, вызывая тем самым невероятный мощный порыв ветра. А Ларри из-за этого не то что не подошел ко мне. А вообще отлетел к противоположной стене, перескакивая через собственный рабочий стол. Удар! И вот наследный принц данной страны лежит на полу в бессознательном состоянии. Кровавых ран нигде не было, но на затылке быстро набухала огромная шишка. Ой, только и могла сказать, не зная, как действовать дальше. Однако со стороны коридора раздались голоса. По всей видимости охрана услышала шум и сейчас явится сюда. Не теряя ни секунды, подошла Калари, посадила его в собственное рабочее кресло. Запрокинула тому голову на спинку сиденья, ноги закинула на столешницу, а на лицо положила первую попавшуюся раскрытую книгу. Причем действовала так быстро, словно всю жизнь только этим и занималась. «Я сказала, пропустите меня!» Прозвучал неожиданно женский голос, после чего в помещение вошла Маргарита. Увидев меня, девушка вначале удивленно округлила глаза а после злобно их прищурила. «Леди Маргарита!» — поприветствовала ее, переходя на шепот. «Прошу вас быть тихой, так как его высочество отдыхает». «Что?» — спросила девушка, посмотрев на спящую позу принца, после чего со слезами на глазах добавила. при мне он никогда такого себе не позволял! Ненавижу!» Стиснув зубы, бросила та. «Леди Розалин, вы хотите отнять у меня любимого? Хотите помешать нашему счастью?» «Боже упаси!» — искренне ответила я. Однако сейчас промелькнула мысль, а на меня ли был направлен меч алари Хотя лучше об этом не думать. Я пришла просто расписаться и получить печать герцогской семьи Арчер. «Хорошо!» Сквозь стиснутые зубы прошипела девушка, явно не поверив ни единому моему слову. «Забирайте все, что хотите, и убирайтесь отсюда! Видеть вас больше нет сил!» «Не поверите, но ну, с превеликим удовольствием!» — отозвалась я, доставая книгу и сундучок там, где видела их в первом видении. Расписалась, а после стремительным шагом покинула кабинет наследного принца. Неужели этому безумию пришел конец?